Глава двенадцатая. Выгодное предложение. Время снова свернулось в большой клубок грубых махеровых ниток. Из таких бабушка-мамина мама вязала Анне носки, когда та была маленькая. Девушка отказывалась их носить, говорила, что носки кусаются, а бабушка настаивала, что они тёплые. «Вот была бы у меня мама, она бы ни за что не дала мне эти кусачие носки», сказала однажды девочка. И ни бабушка, ни папа не нашлись, что ответить. Папа, кстати, всегда брал всё, что давала бабушка. Приносил домой и складывал в шкаф на самую верхнюю полку. Уже достаточно взрослой Анна обнаружила там целые залежи самых разных малышковых вещей. И все совершенно новенькие, ни разу не надёванные. Вот бы сейчас скинуть эти дурацкие башмаки и спрятать ноги в тёплых, вывязанных бабушкиными руками носках. Девушка задумалась. И вдруг, сама не понимая как, снова оказалась в больничной палате. На стуле возле неё сидела Оливия. На этот раз на мачихе было светлое, необыкновенно женственное платье. Она вообще казалась преобразившейся, словно с неё сдёрнули надоевшую маску. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила мачиха мягко. «Странно, но боли не было. И вообще казалось, что она пошла на поправку. Может, это награда за доброе дело? Хотя какое там доброе дело?» Просто исправление своих же ошибок. За это не награждают. «Все отлично. А как у вас?» Оливия улыбнулась. Даже без слов стало понятно, что все у них с отцом замечательно. «Я прочитала то, что написал Даниэль», подняла мачеха, волнующую обеих тему. «Положение выглядит серьезным, но выход есть. Если Даниэль — творец сказочного мира, он должен написать счастливый финал. А он захочет это сделать» усомнилась девушка. Вот это вопрос. Оливия задумчиво забарабанила кончиками пальцев по коленке. Значит, нам придется заставить его это сделать. И как? Анна приподнялась на подушках. Голова не кружилась, и это было необыкновенно здорово. Оказывается, самые простые вещи самые ценные. Просто их ценности не ощущаешь, воспринимаешь как само собой разумеющееся Есть несколько вариантов, принялась перечислять Оливия. Самый, на мой взгляд, простой предложить ему публикацию при условии благополучного финала. Но он поймёт, что ты читала рукопись. Ну и что? Он же хочет, чтобы этот шедевр увидел свет. А ещё, поинтересовалась девушка, Даниэль казался ей упрямым. Такой вполне может действовать на зло. Она даже хихикнула, вдруг подумав, что девушки обычно хотят, чтобы появился какой-нибудь парень и взял на себя ответственность за их судьбу. Но на самом деле мечтата с гнильцой а еще у меня есть знакомый хакер он может уничтожить исходный файл на компьютере даниэля после этого наш сказочник станет сговорчивее мне кажется он дорожит этим текстом анна задумалась мысль сознательно причинять кому либо вред выглядела странной но сомневался ли кто то когда причинял вред ей тот же даниэль почему то ей казалось что его совершенно не волновал кто либо кроме него самого ну и его драгоценной рукописи. Поэтому ее утрата станет достойным наказанием злодея. Кстати, а что будет, если рукопись уничтожить? Что случится тогда со сказкой и с ней самой? Она колебалась. «Кстати», — произнесла вдруг Оливия, «ты и вправду любишь этого принца?» «Конечно», — Анна искренне удивилась вопросу. «Почему ты его любишь?» «Ну...» — девушка задумалась. «Он такой... «Особенный! Сейчас таких нет! Красивый, галантный, настоящий принц!» «А что ты думаешь об охотнике?» — не отставала Оливия. Анна задумалась. «Что она думает об охотнике?» «Хороший вопрос. от Отчего-то ее отношение к нему бросает из стороны в сторону, словно маленький корабль, попавший в сердцевину шторма. То она считает его негодяем и убийцей, то начинает верить в честь и добрые намерения. И все это повторяется, движется по кругу. «По кругу, по кругу, как в детской карусели. Мне кажется, он непростой человек», — уклончиво ответила она. «Тебе он нравится?» «Глупости!» — вот теперь Анна ощутила, что покраснела. «Как тебе такое вообще в голову пришло? Он эгоист и грубиян». «И поэтому собирается тебя спасать», — усмехнулась Оливия. «Еще не факт. Там рукопись как раз обрывается», — напомнила Анна, ощущая потребность повыше до самых бровей натянуть одеяло. «Как скажешь». Оливия кивнула. «Не стану смущать тебя дальше. Просто мне он понравился. Ты вот говоришь о нем как о человеке, а для меня он персонаж. Должно быть интересно попасть в текст и по-настоящему увидеть его героев». «Хотя...» — опомнилась она. «О чем это я говорю? Ты, наверное, хотела бы оттуда выбраться». Анна промолчала, уставившись в безликий больничный потолок. Конечно, она хотела бы спастись из того места, куда попала благодаря королеве. «Но готова ли она навсегда покинуть сказку?» «Не факт. Есть, кстати, ещё один вариант», — проговорила мачеха, как ни в чём не бывало. «Дописать этот текст самим. Может, этого окажется достаточно?» «Анне стало страшно. Если судьба и вправду зависит от того, что ты набираешь на клавиатуре, сможет ли она написать так правильно и безупречно, чтобы всё сложилось для неё наилучшим образом? Формулировать свои мысли нужно правильно». Об этом говорит множество сказок и фэнтезийных историй. Иначе в лучшем случае останешься ни с чем. А в худшем – все твои желания обернутся против тебя. Люди, желая сделать другому приятное, часто желают жить как в сказке. Но вот существует ли хоть одна сказка, где не случается ничего плохого? Девушка перевела взгляд на Оливию, такую аккуратную и всегда удачливую. К тому же она занимается переводами и знает цену слов. «Я боюсь», – честно призналась она. «Может, ты попробуешь?» Оливия нахмурилась, но решительно тряхнула головой. «Сперва давай поменяем какую-то деталь. Посмотрим, как это работает. Я запишу то, что произошло до этого момента, чтобы создать в тексте связку. А потом изменю что-либо одно. Скажем, пусть для начала исчезнут железные башмаки», решила она, а потом засмеялась. «У нас получается какой-то слоёный пирог, а не реальность». «Я вот собираюсь писать о том, что собираюсь писать». «Смешно», — согласилась Анна. А мачеха, пользуясь случаем, подсунула ей очень вкусный чай и домашнее печенье с корицей, оказавшееся таким вкусным, что девушка проглотила его мигом, или оно просто растаяло на языке, наполнив всё тело ощущением тепла и блаженства. С Оливией она вдруг начала забывать о страшном тёмном зале. После сытной еды и, главное, обретённой надежды девушка успокоилась. Всё, что происходило с ней, стало казаться сказкой. В палату заглянула разговорчивая медсестра. «Ну, наконец!» — улыбнулась она, оглядев Анну. «Аппетит проснулся? Значит, жить будешь!» «Кстати, ваш негодяй у меня в подсобке рецепт переписывает. Если никто не хочет с ним встретиться...» «Даниэль здесь?» Он едва не застал их врасплох. «Спасибо, Хоуп. Ты удивительная умница. Ухожу». Оливия подскочила, ловко подхватив все свои вещи разом. «Все сделаю, как договорились». «Передавай папе привет!» — крикнула Анна ей вслед. Дверь закрылась. Теперь нужно перевести дыхание и подготовиться к встрече с Даниэлем. «Привет! Как ты?» Он шагнул, принеся в палату аромат дорогой туалетной воды и букет свежих тюльпанов, уже в небольшой прозрачной вазе. Глядя на него, такого симпатичного, высокого, спокойного, Не хотелось верить, что именно он — главный злодей этой сказки. Как бы ей хотелось ошибиться, если бы только злодеев можно было узнавать по лицу. «Спасибо. Хорошо», — отозвалась Анна тихо. «Вижу». Он поставил вазу на тумбочку у кровати. «Не такая бледная, как раньше. И взгляд живой. А как там? Ты давно не рассказывала». «Плохо», — Анна вздохнула. «Знаешь, я пытаюсь держаться, но всё хуже некуда». «Даже не представляю, что вообще можно сделать». «Рассказывай». Даниэль подался вперёд и жадно ловил каждое её слово. Анна рассказывала, конечно, ни словом не упоминая об Оливии. Ей показалось, что на лице бывшего приятеля застыло довольство. Ему было настолько приятно слушать о её мутарствах и боли, что он даже не мог этого скрыть. Девушка не поднимала взгляд, уставившись в противный накрахмаленный пододеяльник лёгший на её грудь пудовой тяжестью, неприятный и скрипучей на ощупь. Но уж лучше смотреть на него, чем на торжествующего Даниэля. Последние сомнения в его невиновности стремительно рассеялись. «И что мне делать?» — спросила она, закончив рассказ. «Похоже, ты действительно в тяжёлой ситуации», — сказал он, и, вскочив, принялся ходить по палате, крутя в пальцах синий спиннер. «А что, если договориться о замене?» Это традиционный ход для сказок. предложив вместо себя охотника. Вдруг местный владыка тьмы согласится. Или первенца. Да, первенца даже лучше. Ты выйдешь из подземелья, вы с принцем поженитесь, Анна едва не вскочила. Ты с ума сошел? И вообще... Ее щеки вспыхнули. А что, многие так делают? Пожал плечами Даниэль. Кстати, вот такие отданные дети чаще всего и становятся настоящими героями. Он не смотрел на нее уставившись в окно но в голову ани пришло серьезное подозрение что именно для этого эксперимента даниэль все и задумал и вправду кому сейчас нужен один единственный роман Все мыслят циклами объемом в игру престолов к тому же соединить живого человека и литературный персонаж это уже нетривиальный ход все так но неужели человеческие чувства любовь и страх это всего лишь материал для сомнительных экспериментов даниэлю плевать что она чувствует Вернее, ему как раз нужны ее эмоции для драматизма и антуража. Какой же он все-таки козел! Как хотелось подняться с кровати и спокойно, так как их учили на занятиях, заехать ему ногой прямо в точку, находящуюся посередине между бровями. Она медленно вдохнула и выдохнула, вдохнула и выдохнула. Ну что ты думаешь? Парень оглянулся на нее. Это как-то кардинально. В последний миг она заменила рвущееся с языка слово другим. «Ну, смотри», — Даниэль пожал плечами. «Но очень советую не торопиться с принятием решения. Если все так плохо, как ты говоришь, не вижу другого выхода. А шаг с ребенком даст нам отсрочку, и мы обязательно что-то придумаем». «Так думали все герои сказок, но обычно так ничего и не придумывали», — напомнила Анна, но выдохнула и лишь крепче сжала неприятно жесткий край пододеяльника. «Хотя ты прав». Другого выхода я и вправду не знаю. Ты всегда давал мне хорошие советы. Я же тебе друг. Даниэль широко улыбнулся. Анна следила за синим торнадо у него в руках. Помогает снять стресс, сообщил Даниэль. Между прочим, это мой счастливый талисман. Я нашёл его в то время, когда только-только начал писать. Девушка насторожилась. Похоже, она услышала что-то действительно интересное. Связаны ли способности Даниэля с талисманом? А парень, поймав её заинтересованный взгляд, резко замолчал и сунул игрушку в карман, словно стараясь её спрятать. Даниэль ещё посидел немного и заторопился, сославшись на какие-то дела. Анна готова была поспорить, что ему не терпится посмотреть, во что же выльется его задумка. Как бы там ни было, оставаться его игрушкой девушка не собиралась. Пора героям проявить собственную волю и испытать автора на прочность. Пластиковая фигурка красной шапочки — Вовлекла её в эти непростые приключения. А что, если для того, чтобы выбраться из них живой и невредимой, требуется другая игрушка? Задумавшись, девушка не заметила, как вновь оказалась в уже знакомом тёмном зале. На ногах были отвратительные железные башмаки. Интересно, у Оливии получится избавить её от них? И только девушка об этом подумала, как башмаки сжались и стали интенсивно нагреваться. От боли и неожиданности Анна вскрикнула. «Как же больно!» Что происходит? Что именно пошло не так? Может, вмешательство Оливии все испортило? Ну почему? Она подпрыгнула и стала приплясывать. «Тебе понравилось танцевать», — прозвучал равнодушный голос. Господин смерти снова восседал на своем месте за столом, полным явствами, по вкусу напоминающими горький пепел. «Раз банкет оплачен, почему бы не развлечь гостей?» — пробормотала девушка. «Кстати, хочешь сделку? Ты меня отпускаешь?» «А взамен?» «А взамен я пришлю сюда другого человека». «Мне не интересен другой», — сухо ответил господин смерти. Его облик стал таять во мраке, словно растворяясь в нем. «Погоди!» — заторопилась девушка. «Ты даже не представляешь, какой обмен я тебе предлагаю! Уж на это предложение ты согласишься!» «Я слушаю». Силуэт снова сгустился. Анна, несмотря на боль в обожжённых ногах и необходимость беспрестанно двигаться, изображая странный дикий танец, постаралась собраться с мыслями. Кажется, она нашла выход. Она доверчиво прильнула к его плечу. Раньше такого никогда не было. Более того, он и представить не мог, что она способна демонстрировать слабость и искать его защиты. Она всегда хотела оказаться сильной девочкой, способной отправиться в тёмный лес, победить всех встреченных на пути монстров и спасти королевство. Слабость не для таких. Однако подземелье перемололо и её. Или... Охотник слегка отстранился и внимательно посмотрел на девушку. «Как ты смогла сбежать?» «Я договорилась. Он отпустил меня, но не показал путь. Ему нравится наблюдать, когда другие страдают. Я заблудилась здесь» и не знаю, как выбраться. Может, он поступил так нарочно? Сказал, будто отпускает, а сам... Она снова вздрогнула. Видно было, насколько нелегко пришлось ей в подземном мире. Все будет хорошо. Охотник успокаивающе, как маленькую девочку, погладил ее по голове. Не бойся. Ну что же, все оказалось гораздо легче, чем он предполагал. Если Анна нашлась так быстро, и он не потратил почти никаких усилий, значит, и сам сможет выбраться без проблем. Она уже взяла себя в руки и выглядела спокойней. «Пойдём?» — кивнула она и немного отступила, перестав сжимать его плечи. Как ни странно, он почувствовал лёгкую досаду. На миг охотник закрыл глаза, отсекая все лишние ощущения. Всё, что волнует его сейчас, это дорога наверх. Остальное неважно. Он медленно перевёл дыхание, настраиваясь на внутренний ритм. Дороги — это его конёк, Он никогда не терял чувство направления даже в дебрях тёмного леса. Выберется и отсюда. Нужно вывести девчонку на поверхность, а там она сама решит, как действовать. Захочет, он отведёт её в дворец к принцу. Но сначала позаботится о том, чтобы королева им больше не мешала. Захочет, отпустит во внешний мир. Но всё это потом. Сейчас важнее другое. Анна не мешала ему, и вскоре охотник почувствовал себя в точке равновесия. Теперь он знал, куда идти и уже без колебаний двинулся вперёд. Девушка молча следовала за ним. Тёмный лес сам постелил им под ноги дорогу. Они шли быстро, и вот впереди уже забрежил просвет. Охотник остановился. Одна мысль от чего то сразу не пришедшая ему в голову, пробилась сквозь броню отстранённости и сосредоточенности, которую он надел на себя, и теперь мешала, как попавший в обувь мелкий камешек. Что он попросил взамен? Что-то ему обещало. Повернулся охотник к девушке. Когда он был ещё маленьким, отец часто рассказывал сыну сказки про великого охотника, преследующего свою добычу до конца времён. Про любовь и борьбу жизни и смерти. И про то, что господин смерти никогда ничего не делает просто так. Он не одаривает и не жалеет. Он заключает сделки. Причём такие, которые в конечном итоге повернутся к его собственной пользе. Так произошло с королём. Так произошло с королевой. «Что-то ему пообещала», — повторил он, глядя в лицо девушки. «Ничего, он тоже не хочет, чтобы эта сказка погибла», — ответила она. «Как и ведьма когда-то», — согласился охотник. Однако что-то его смущало. Вероятно, то, что она избегала его взгляда. Раньше им приходилось вступать в противоборство друг с другом, но она всегда смотрела ему в глаза. Его тогда поразило как раз её умение не отводить взгляд в трудную минуту. Она не боялась этого. А сейчас ведьма ведь тогда в лесу отпустила тебя и дала в дорогу яблочко, которое привело тебя к королю, — произнёс охотник, наблюдая за её лицом. — Ну да, — отозвалась она, словно в раздражении от того, что он вспоминает прекрасно известные им детали. — Пойдём, нельзя терять время. Он может передумать. Верный нож оказался в руке мгновенно. Не зря его выковали из холодного железа с примесью лунного серебра. Он был способен поразить любое создание нечеловеческой природы. Охотник приставил нож к горлу девушки и надавил. «Кто ты?» — спросил он сухо. «Можешь не притворяться. Я чувствовал нечто странное с самого начала. Но теперь ты себя выдала. Клубочек. Это был клубочек, а не яблоко». Из-под лезвия ножа потекла тоненькая струйка. Но не крови, а чего-то черного, как мазут. На воздухе этот мазут превращался в черный густой дым. Существо, притворяющееся Анной, издало хриплый булькающий звук, от которого нутро скручивалось, как белье при отжимании, а затем бросилось на охотника. В прыжке оно изменилось и перестало напоминать человека. У него появилась большая голова, полная тоненьких, острых, как иголочки, мелких зубов, выгнутая спина, покрытая вздыбленными наростами, и конечности, похожие на волосатые паучьи лапы, но гибкие и сильные, словно щупальца. На каждой из лап оказался крохотный острый коготок. При мысли, что он подпустил к себе вот это, охотника замутило. Наверняка когти и зубы твари к тому же смертельно ядовиты, если здесь, конечно, вообще существует слово «смерть». Ну ладно, смерть не смерть, но обездвижить, мучить или жрать оно явно способно. Уклонившись от удара, охотник проскользнул под щупальцем и попытался нанести удар. Но и тварь оказалась гораздо быстрее, чем ему хотелось. Зашипев, она снова кинулась на него. Охотник отступил и заработал ножом, не давая противнику возможности подобраться ближе. Он ушел в глухую защиту, и все силы сейчас тратились именно на оборону. Тварь тоже не спешила, совершая атаку за атакой, и проверяя его на скорость и на выносливость. Похоже, она совершенно не напрягалась при этом. Если дело обстоит именно так, он устанет первым. Значит, нужно придумать что-то, дезориентировать ее хоть ненадолго. Уж охотник-то знал, как бывает важно каждое мгновение. А тварь, словно прочитав его мысли, или скорее почувствовав сомнение, бросилась в атаку с удвоенной энергией. Пришлось маневрировать, уклоняясь от ее когтей и клыков, которые, казалось, были уже повсюду. Вскоре выяснилось, что существо из тьмы вообще не привязано к одной форме, а тело и конечности легко удлиняются и изгибаются под любыми углами. «Если ты способна мне чем-то помочь, самое время!» мысленно обратился охотник к госпоже жизни. Здесь, поблизости от выхода, хорошо, что тварь не напала сразу. Госпожа, вероятно, услышит его с большей вероятностью. Я отблагодарю тебя. Принесу винограда или что тебе там надо подносить в знак благодарности и почтения. И в этот миг, возможно, в ответ на его мольбу, в царстве мрака сверкнул солнечный луч. Нападавшая тварь зашипела. Ее непривыкшие к свету глаза были ослеплены и, возможно, слегка обожжены. Всего на секунду. Но этого хватило. Охотник бросился вперед и, проскользнув между опасными щупальцами, ударил существо в горло, отсекая голову. Голова дернулась и повисла, словно на нитке. Но щупальца по-прежнему извивались, угрожая охотнику. Он отступил и принялся рубить их одно за другим, монотонно, словно выполнял неприятную тяжелую работу. В сущности, именно так оно и было. Тварь истекала мазутной кровью, стелющейся по низу противным жирным дымом от которого охотник на всякий случай держался подальше и пыталась сопротивляться до последнего, даже изрубленная на множество кусочков. «Вот ведь пакость!» — выругался охотник, когда дело оказалось закончено, и на земле бестолково шевелилось отвратительное, дурно пахнущее месиво. Он вытер со лба проступивший пот, и только тут почувствовал боль в районе скулы. На пальцах осталась кровь. «Значит, мерзкое создание все-таки его задело?» «Очень плохо». Выходит, времени осталось еще меньше, чем он думал, а он опять в самом начале пути. — Ничего, — сказал охотник вслух. — Второй раз дело пойдет быстрее. И в местных порядках я тоже немного разобрался. — Не спеши. У меня есть к тебе предложение, — услышал он за спиной холодный голос. Даже не оглядываясь, охотник понимал, кто соизволил почтить его своим вниманием. — Много слышал о тебе, великий охотник, — сказал он, медленно поворачиваясь к собеседнику. «Прежде всего то, что сделки с тобой опасны». «Ты не представляешь, что я тебе предлагаю?»